Глава шестая Оставшись наедине с преклоненной женщиной в черной шале, Анна не молилась. Стоя на коленях, она горько роптала в душе своей. Зачем судьба послал ей это чувство? Зачем вдруг озарилась ее жизнь, если Бог запрещает ей быть счастливой? Несколько горных гвоздик попали ей за пояс, и аромат их перебивал запахи ладана и старины. Нет, когда есть цветы с их колдовством, с их воспоминаниями, молитва не придет. Да и хочет ли она молиться? Стремится ли она к тому состоянию отрешенности, в каком пребывает сейчас эта закутанная черной шалью женщина, которая за все время не двинула ни мизинцем, обретя столь полное отдохновение для своей смиренной души, что жизнь словно бы вовсе покинула ее, оставив наслаждаться небытием. Какова же эта жизнь, когда существование твое настолько тягостно и настолько изо дня в день и час за часом ничем не скрашено, что просто так постоять на коленях в тоскливом онемении чувств, и то уже счастье, единственное, доступное тебе? Это красиво, конечно, но грустно. И Анну охватило желание встать и подойти к этой женщине, чтобы сказать ей, «Открой мне свои печали, мы ведь с тобой обе женщины». Быть может, она похоронила сына или потеряла любовь, а может, не любовь, а так, мечту. Любовь! Отчего всякий дух тоскует по ней, отчего всякое тело, исполненное силой и радостью жизни, чахнет и вянет, лишённой любви? И неужели в этом огромном мире недовольна любви, чтобы и ей, Анне, взять свою талику. Она не причинит ему вреда, ведь она заметит, когда перестанет быть нужна ему, и тогда у нее уж, конечно, достанет гордости и так-то не удерживать его подле себя. Потому что она, естественно, вскоре надоест ему. Разве может она в ее возрасте надеяться, что удержит его дольше, чем на несколько лет или даже месяцев? Да и достанется ли он ей вообще? Юность так непреклонна, так жестока. Но тут ей вспомнились его глаза, глядящие на нее снизу, сметенные, страстные, когда она осыпала его цветами. Воспоминание наполнило ей душу восторгом. Один ее взгляд тогда, одно прикосновение, и он бы сжал ее в объятиях. Она знала это и все же боялась поверить, это значило для нее так много. В тот миг мысль о муках, которые ждут ее, как бы все ни обернулось, показалась ей слишком жестокой и несправедливой. Она поднялась с колен. На пол от двери все еще падал один косой солнечный луч. Он дрожал на плитах примерно в ярде от молящейся христианки. Анна следила за ним. Успеет ли он коснуться колено преклоненной женщины, или же солнце раньше канет за горы, и луч погаснет? А та застыла, укутанная черной шалью, Ничего не ведая, не подозревая. Луч все придвигался. Если луч коснется ее, значит, он меня полюбит, Хоть на час да полюбит, а если погаснет? Луч приближался. Эта меркнущая дорожка света, Эти танцующие в ней пылинки, Неужели вправду вот оно, решение судьбы, Знамение любви или тьмы? Луч гаснущего солнца медленно приблизился, поднялся над склоненной черной головой, затрепетал в золотой дымке и исчез. Едва держась на ногах, ничего не видя, Анна вышла из церкви. Почему она прошла мимо мужа и юноши, даже не взглянув в их сторону, она и сама не могла бы сказать. Разве потому, что жертвы не приветствуют своих мучителей. Очутившись у себя в комнате, она почувствовала смертельную усталость, легла на кровать и уснула крепким сном. Разбудил ее какой-то звук, и, узнав в нем легкий стук мужа, она не тозвалась. Ей было все равно, войдет он или нет. Он бесшумно вошел. Если она притворится спящей, он ее будить не станет. Она лежала неподвижно и следила за тем, как он подвинул стул сел на него верхом, обхватив спинку и уперев в руки подбородок, и пристально смотрел на нее. Из-под опущенных век она направила взгляд так, чтобы ей отчетливо видно было только одно его лицо. Вырванное из окружающего, оно обозначилось от этого еще четче и яснее. Ей вовсе не стыдно было такого взаимного разглядывания и того преимущества, которое у нее при этом оказалось. Он еще ни разу не дал ей увидеть, что у него на душе. Ни разу не открыл ей, что таится за этими ясными насмешливыми глазами. Может быть, теперь она, наконец, увидит? И она рассматривала его с тем увлеченным интересом, с каким глядят в лупу на крохотный полевой цветок, который вдруг, утратив свою незначительность, возрастает до размеров и важности роскошного питомца-оранжерей. Одна мысль не покидала ее — «Вот на меня смотрит его подлинное и «я», потому что ему ведь незачем ограждаться от меня сейчас». Поначалу взгляд его маскировала всегдашняя непроницаемость, лицо сохраняло привычные любезные выражения, но незаметно в нем наступила перемена. Она едва узнавала его. Вся его любезность, вся непроницаемость исчезли, растаяли, как тает иней, обнажая траву. И душа ее сжалась, ибо она словно и вправду стала тем, что видел перед собой он, чем-то совершенно незначительным, просто пустым местом. Да-да, у него было выражение человека, глядящего на то, чего нельзя понять, а потому и недостойное понимание на существо, лишенное души, на создание, принадлежащее к иному низшему виду, чем мужчина, и не представляющее никакого интереса. В лице его читался некий окончательный вывод — такой определенный и бесповоротный, что не оставалось сомнения, это его сущность, неотъемлемая, неизменная часть его «я». Вот что такое он, жена-ненавистник. Ее первой мыслью было «И этот человек женат? Что за судьба?» А вторая «Если таково его воззрение, то, может быть, и тысячи других мужчин это воззрение разделяют? Неужели вправду я и все мы, женщины, такие, какими считают нас они?» Уверенность в его взоре, его полная абсолютная убежденность угнетала ее, и она на мгновение поддалась ей, раздавленная и уничтоженная. Но тут же дух ее восстал с такой яростью, и кровь с такой силой устремилась по жилам, что она с трудом сохраняла неподвижность. Как смеет он считать ее такой, ничтожеством, бездушным клубком капризов, настроений и чувственности? Нет, тысячу раз нет. Это он, бездушное существо, сухарь, без жизни, без святыни. Он в своем отвратительном высокомерии, отрицающий ее и с нею всех женщин. Он смотрел так, словно видел перед собой лишь куклу, разряженную в разноцветные тряпки, помеченные ничего не значащими надписями «Душа», «Ум», «Права», «Обязанности», «Достоинство», «Свобода». Это мерзко, ужасно, что он видит в ней такую куклу». И в душе ее завязалась поистине титаническая борьба между желанием вскочить и бросить ему все это в лицо и сознанием, что было бы пошло, унизительно и глупо припираться с ним, о том, в чем он никогда не признается, чего он никогда и не думал ей открывать. Потом на помощь ей пришла насмешливая злая мысль. Что за смешная вещь, брак? Подумать только, она прожила с ним бок о бок все эти годы, даже не догадываясь, что кроется в глубине его души. Подойди она, наверное, к нему сейчас и признайся, что любит этого мальчика, он только подожмет губы и скажет насмешливым тоном. «Вот как! Очень интересно!» Потому что он увидит в этом лишь подтверждение своим взглядом на нее как на незначительное бессмысленное существо низшего порядка, не представляющее для него особого интереса. Как раз когда она почувствовала, что больше сдерживаться не может, Он вдруг встал со стула, на цыпочках подошел к двери, бесшумно отворил ее и вышел. Она соскочила с постели, как только за ним закрылась дверь. Так значит, она связана на всю жизнь с человеком, для которого она, да и вообще женщины, как бы и вовсе не существует. Ей казалось, что это открытие великой важности, ключ ко всем загадкам, ко всей безысходности ее замужней жизни. Если действительно он в глубине души тайно ее презирает, Единственное чувство, которое причитается от нее, этому усколобому слепцу и сухарю, это такое же презрение. Она, правда, отлично сознавала, что презрение не повлияет на то, о чем она прочитала по его лицу. Слишком надежно он огражден рассудочным, унылым сознанием собственного превосходства. Он навсегда укрылся за этими прочными стенами, и штурмовать их бесполезно. Впрочем, не все ли равно сейчас? Обычно такая скорая, почти небрежная, она в тот вечер провела довольно много времени за туалетом. Шея у нее сильно загорела, и она никак не могла решить, запудрит ли ее или смириться с этой цыганской смуглостью. В конце концов решила обойтись без пудры, так как видела, что загар выигрышно оттеняет ее глаза в черных ресницах. Такие прозрачно-зеленые, точно горные ледники — и темные волосы с их неожиданными проблесками пламени. Когда позвонили к обеду, она вышла из комнаты, прошла мимо двери мужа, не постучав, как было у них заведено, и одна спустилась вниз. В зале она застала кое-кого из компаний англичан, повстречавшихся им днем в горном приюте. Они не поклонились ей, воспылав вдруг повышенным интересом к барометру, но она чувствовала на себе их внимательные взгляды. В ожидании обеда она села и сразу же увидела юного Ленона, который через весь зал шел к ней, словно во сне. Он не произнес ни слова, но какими глазами он на нее посмотрел. Сердце ее учащенно забилось. Может быть, вот оно, мгновение, о котором она мечтала. И если это оно, то хватит ли у нее смелости не пропустить его? Тут она заметила мужа, спускавшегося по лестнице. Увидела, как он раскланивается с компанией англичан, услышала их надменные голоса. И, поглядев на юношу, быстро спросила. «Какая была хорошая прогулка, правда?» Как восхитительно видеть у него на лице это выражение, словно он забыл обо всем на свете, кроме нее. В его взгляде светилось в этот миг какое-то благоговение, смиренный восторг перед чудесами природы. Ужасно думать, что через минуту это выражение исчезнет, чтобы никогда уже, быть может, не вернуться на его лицо. Выражение, которое так много для нее значит. Вот ее муж, он подходит к ним, пусть видит, если желает. Пусть видит, что перед ней преклоняются, что не для всех она низшее существо. И он, вероятно, видел лицо юноши, но в манере его ничто не изменилось. Нет, он верно ничего не заметил. Или просто не снизошел до того, чтобы заметить...